Однообразная трескотня у боюки звенит как колыбельная песня. Едешь и чувствуешь, что засыпаешь. Но вот откуда-то доносится отрывистый тревожный крик неуснувшей птицы или раздаётся неопределённый звук, похожий на чей-то голос, вроде удивлённого а-а. И дремота опускает веки. А то, бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, которую степняки зовут, с плюком, кому-то кричит «сплю, сплю, сплю», а другая хохочет или заливается истерическим плачем. Для кого они кричат, и кто их слушает на этой равнине Бог их знает? Но в крики их много грусти и жалобы. Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, Но запах густ, сладко-приторен и нежен. Сквозь мглу видно все, Но трудно разобрать цвет и очертания предмета. Всё представляется и тем, что оно есть. Едешь, и вдруг видишь, впереди у самой дороги стоит силуэт, похожий на монаха, но не шевелится, ждёт и что-то держит в руках. Не разбойник ли это? Фигура приближается, растёт. Вот она поравнялась с бричкой, и вы видишь, что это не человек, а одинокий куст или большой камень. Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры стоят на холмах, прячутся за курганами,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 А взглянешь на бледно-зелёное, усыпанное звёздами небо, на котором ни облачка, ни пятна, и поймёшь, почему тёплый воздух недвижим, почему природа настороже и боится шевельнуться, ей жутко и жалю терять хоть одно мгновение жизни. Они объятны глубиди и безграничности неба. Можно судить только на море, да и в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково. Глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова. Едешь час, другой. попадается на пути молчаливый старик, курган или каменная баба, поставленная, бог ведает, кем и когда. Без шума пролетит над землёю ночная птица, и мало помалу на память приходят степные легенды, рассказы встреч, сказки няньки степнячки, и всё то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда ты искать не насекомых, подозрительных фигур и курганов, В глубоко в небе, в лунном свете, в полете ночной птицы во всём, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил, страстная жажда жизни. Душа даёт отклик прекрасный суровой родине и хочет слететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты В излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, Как будто степь сознаёт, что она одинока, Что богатство её и вдохновение гибнут даром для мира, Никем не воспеты и никому не нужны. И сквозь радостный гул слышишь её тоскливый, безнадёжный призыв «Певца! Певца!» Здорово, Пантелей. Всё благополучно? Слава Богу, Иван Ивановна. Не видали, ребята, Варламова? Нет, не видали. Егорушка проснулся и открыл глаза. В речку стоял. Направо по дороге далеко вперёд тянулся обоз, около которого сновали какие-то люди. Все возы потому что на них лежали большие тюки с шерстью, казались очень высокими и пухлыми, а лошади маленькими и коротконогими. «Так, мы, значит, к Малакану теперь поедем», громко говорил Кузьмичев. Жит сказывал, что Варламов у Малакана ночует. «В таком случае прощайте, братцы, с Богом!» «Прощайте, Иван Иванович», ответил несколько голосов. «Вот что, ребята, живо сказал Кузьмичев, вы бы взяли с собой моего парнишку. Что ему с нами зря болтаться?» Посади его потилей к себе, Натюк, и пусть себе едит помаленьку, а мы догоним. Ступай, Егор. Иди, ничего. Егорско слец передка несколько рук подхватило его, подняло высоко вверх, и он ощутился на чём-то большом, мягком и слегка влажном от рассы. Теперь ему казалось, что небо было близко к нему, а земля далеко. Эй, возьми свою пальтишку, крикнул где-то далеко внизу Дениска. Пальто и узелок, подброшенные снизу, упали возле Егорушки. Он быстро, не желая ни о чем думать, положил под голову узелок, укрылся пальто и, протягивая ноги во всю длину, пожимаясь от росы, засмеялся от удовольствия. «Спать, спать, спать!» – думал он. «Вы же, черти, его не забежайте!» – послышался снизу голос Дениски. «Прощайте, братцы, с Богом!» – крикнул Кузьмичев. «Я на вас надеюсь. Будьте покойны, Иван Иванович!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 Куда ни взглянешь, тянулась без конца бурая, невесёлая равнина, кое-где на ней высились небольшие курганы и летали вчерашние грачи. <связь> Далеко впереди били колокольни и извы какой-то деревни. По случаю воскресного дня хохлы сидели дома, пекли и варили. Это было видно по дыму, который шёл из-за всех труб. и сизой прозрачной пеленой висел над деревней. В промежутках между исп и за церковью синела река, а за ней туманилась даль. Но ничто не походило так мало на вчерашнее, как дорога. Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги. То была серая полоса, хорошо выезженная,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 и славя я разбуди и что ещё не вымерли богатырские коди Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил штук 6 высоких, рядом скачущих колесниц, вроде тех, которые он видывал на рисунках священной истории. Заложены эти колесницы в шестёрке диких, бешенных лошадей и с своими высокими колёсами поднимают до неба облака пыли. А лошадьми правят люди, какие могут сниться или вырастать из сказочных мыслей. И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороги, если бы они существовали. По правой стороне дороги на всём её протяжении стояли телеграфные столбы с двумя проводами. Когда семеньше и меньше, они у клуде деревни исчезали за избами и зеленью, а потом опять показывались в лиловые дали в виде очень маленьких тоненьких палочек, похожих на карандаши, воткнутых в землю. На проволоках сидели ястребы, купчики и вороны и равнодушно глядели на двигавшийся обоз. Егорушка лежал на самом заднем вазу и мог поэтому видеть весь обоз. Всех подводов в обозе было около 20 шти.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 придавали его лицу строгое, сухое выражение, какое бывает у людей, привыкших думать всегда о серьезном и в одиночку. Как и на отце Христофоре, на нем был широкополый цилиндр, но не барский, а войлочный и бурый, похожий скорее на усеченный конус, чем на цилиндр. Многие его были босы. Вероятно, по привычке, приобретенный в холодные зимы, когда не раз, небось, приходилось ему мерзнуть около обоза, Он на ходу похлопал себя по бёдрам и притоптывал ногами.